Исключительность в половой любви связывает двух людей без каких-либо условий на все будущее время. Она без всякого обоснования кренится в решении, которое связала самость верностью в то мгновение, когда она пришла к себе посредством другого. Негативная сторона, отказ от полигамной эротики есть следствие позитивного, которое в качестве любви истинно лишь тогда, когда охватывает всю жизнь. Негативное требование не растрачивать себя вследствие бескомпромиссной готовности возможного самобытия в этой верности. Без строгости в эротике нет самобытия. Человеческое отношение к эротике возможно только в исключительности безусловной связи. Если же требования эротического удовлетворения находят свое выражение в чарах следующих друг за другом счастливых переживаний индивида, то мерой собственно-человеческой сущности остается власть, господствующая над этими чарами и не признающая непобедимыми требования природы. Почитание, подобно основе самобытия, активная деятельность в своей профессии, его возможная действительность в мире, все исключающее любовь одного человека или безусловная готовность к ней, истина его души, без которой в ней царит непреодолимая грубость. В каждой безусловности человек становится как бы неестественным в своей жесткости по отношению к себе, ибо подлинность бытия в исторической неповторимости связана с необоснованным стремлением не допускать, не желать и сдерживаться. Путь человека, некогда определяемый принуждением и силой всеобщих авторитетов, теперь же возложенный на него самого в качестве его ответственности свободой, связан с насилием по отношению к самому себе, пафос которого создается возможностью подлинного выполнения поставленной задачи. Эта свобода в историческом погружении, безусловная по отношению к самой себе, в действительном существовании масс, связана с сохранением авторитета духовных сил. Противоположность свободы и авторитета по своему характеру такова, что друг без друга они потеряли бы сами себя. Свобода превратилась бы в хаос, авторитет — в деспотию. Поэтому самобытие хочет наличие консервативных сил, в противоположность которым оно только и должно прийти к себе как единичное. Оно принимает традицию, которая прочно сохраняется во всей духовной жизни только в авторитетах. Несмотря на то, что церковь совершенно не заинтересована в свободе, она служит условием существования возникающей свободы. Она сохраняет духовное содержание во всем его объеме, понимание неумолимости, относящейся к трансцендентности действительности, глубину требований к человеку. Самой страшной опасностью было бы ее незаметное подпадение под власть массового аппарата при молчаливом союзе с неверием и тем самым утрата того, что в ней постоянно становилось истоком свободы.